Энфри завел повозку прямо на задний двор дома. Взяв магический фонарь, он спрыгнул с нее и открыл задние двери дома. Повесив фонарь на стену, он осветил темную комнату. Стола видно несколько ведер. Оттуда доносился запах сушеных трав. Видно, это было место для хранения растений. «Извините, что беспокою вас. Не могли бы вы перенести сюда травы?» Ответив с готовностью, члены мечеть мы осторожно перенесли узелки растений из повозки в дом. Пока Энфри указывал, куда какое растение следует класть, в мыслях возник вопрос. Бабушки нет дома? Несмотря на то, что его бабушка была преклонного возраста, слух и зрение у нее не были плохи. Она бы услышала шум и вышла посмотреть. Однако, если бы она слишком сосредоточилась на создании зелий, то не обратила бы никакого внимания на мелкий шум. Посчитав это обычным делом, Энфри не стал ее звать. Дожидаясь, пока траву разложат по соответствующим местам, он обратился к членам меча тьмы. «Хорошая работа. В доме должно быть немного холодного сока. Можете пойти попить». «Чудесно!» — сказал Люк -Лютер. Лоб у него немного вспотел. Остальные счастливо кивнули головой. «Тогда за мной!» Энфри повёл всех в дом. Затем вдруг кто-то открыл дверь с той стороны. «Здоров. С возвращением!» У них перед глазами стояла красивая женщина. От неё исходило смутное чувство тревоги. Её короткие светлые волосы качнулись. «Ах, я ведь волновалась, знаешь? Думала, ты пропал. Какое несчастье. Я понятия не имела, когда ты вернёшься. Так что пришлось всё это время прождать здесь». Могу я спросить, кто вы? А? Эй, неужели вы все меня не узнаете? Из-за дружеского голоса, будто они двое знакомые, Петр издал звук удивления. А? Я пришла тебя украсть. Нам нужен кто-то, способный использовать магический артефакт, чтобы призвать много нежити. Легион нежити. Так что станешь моей игрушечкой. «Сестрёнка просит об одолжении! Пожалуйста!» Члены мечети Мы, почувствовав от неё злую ауру, тут же достали оружие. Даже перед лицом грядущего сражения женщина говорила беззаботно. «Это заклинание седьмого ранга, которое людям очень трудно использовать, но с помощью короны это станет возможным. Хотя всех зомби будет контролировать невозможно, оно всё же на них повлияет». «Какой безопречный план! Идеальный!» «Господин Энфри, отступайте! Быстро!» Направив на женщину меч, Пётр серьёзным тоном сказал. «Эта женщина не прекращает болтать. Она должна быть уверена, что справится с нами. Поскольку её цель вы – бегите. Лишь так можно исправить положение». Члены меча тьмы своими телами прикрыли запаниковавшего Энфри. «Нинья, ты тоже беги!» Следом за Дайном выкрикнул Илюк Лютер. «Хватай мальца и беги! Разве ты не хочешь спасти сестру?» «Да, у тебя ещё остались дела. Может, мы не сможем тебе помочь, но мы хотя бы выиграем немного времени». «Парни, как душевно! Почти плакать хочется! Но если он убежит, прибавится хлопот!» «Хотя бы одного человека оставьте поиграть!» Видя, что Нинь, я сильно сжал зубы, не зная, что делать, Женщина радостно улыбнулась. Она медленно с из под извлекла эсток. В это мгновение из задней двери вышли несколько бледных, тощих людей. Члены мечети мы помрачнели. Игры кончились. «Эй, что ты говоришь, Кадженчик! Разве не ты помог мне подготовиться? Разве не ты помог мне сделать так, чтобы с улицы никто не услышал крики? Пожалуйста, разреши мне поиграть хотя бы с одним». От её колючего смеха у Энфри волосы встали дыбом. «Что ж, раз больше некуда бежать, давайте начнём!»